Глава восьмая. Северная Европа каменного века. Два часа в дороге, а я все не могу отойти. Сзади, проваливаясь по колено в снег, даже не пытаясь оправдаться, плетется НАТО. Проснулся я от холода. Костер практически погас. На своем боевом посту, накрывшись куском шкуры, мирно спала НАТО, забыв о дежурстве и моих словах, чтобы разбудила, если потянет в сон. Нам повезло, что волчья стая была далеко, да и дела у нее есть поважнее.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 «Хорошо, отдохни, я разведу костер. Думаю, поджарнее мясо гораздо лучше просто сушеного». Оторвав несколько веточек у высохшей сосны неподалеку, развел огонь. Снег в этом месте уже не глубокий, местами проглядывала земля. Стоявший в зените солнце давало ощутимое тепло, ласково грея лицо. Отдых затянулся, уставшее тело просело еще немного покоя. Но рассеживаться долго значит отбить у себя охоту продолжать путь.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 Ната молча выслушала мои слова и, кряхтя, поднялась, закидывая мешок на плечо. Оба наших вещмешка сильно похудели и облегчились, но даже килограмм груза мешал. Оглядевшись по сторонам, я заметил поросли какого-то дерева. Пришлось серьезно поработать ножом, прежде чем получилось два посоха. «Для устойчивости при подъеме», — вручил я девушке двухметровую жертв. «Не выкидывай, она нам понадобится, когда пойдем среди болот». Начался подъем, на первый взгляд достаточно пологий, но идти по нему было тяжеловато.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 На первый взгляд лед оказался основательным, а 10-сантиметровый слой снега должен амортизировать, уменьшая нагрузку и распределяя вес наших тел. Спустившись на лед, я прошел пару метров, даже дважды подпрыгнул, проверяя его на прочность. Никаких признаков, что лед готов треснуть, обнаружить не удалось. Фьорд оказался шириной в несколько километров. Если удастся перейти на противоположную сторону, это частично компенсирует наше мучение от ходьбы по заснеженному лесу. «Держись чуть поодаль! Не стой на месте! Делай широкие и быстрые шаги! Идем без остановок!» Проинструктировал я Нату, кивавшую при каждом моем слове. Мысленно воззвав к небесам, я быстрым шагом двинулся к противоположному берегу. Ната держалась в десяти метрах, четко следуя полученным инструкциям. Дважды издалека мне удавалось заметить место, где снег намок. Заранее менял траекторию, избегая приближения к такой западне. Я неверно оценил ширину фьорда. Она оказалась как минимум вдвое больше».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 Топлива для костра вокруг много. Коряги, выброшенные на берег целые деревья. Чуть дальше среди деревьев набрал высохшей хвои. Для ночлега выбрал участок, где наружу выдавалась сланцевая плита, образуя козырек. Сидя перед костром, думал, что придется еще немало попотеть, прежде чем пройдем изрезанные горные гряды Норвегии и выйдем на равнинную Европу. «Ложись спать», — велел Натя после ужина. «Разбужу тебя через несколько часов». Ната хотела возразить, но не рискнула.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 Глядя на огонь, погрузился в воспоминания. Как жили русы, ожидая моего возвращения? Смог ли Миха продолжить мое дело? Задатки правителя у него были. Какие проблемы в лице младшего брата мало? Как сложилась жизнь Нел, Бера, Санчо? Странно, но о судьбе других жен я практически не думал. Сет, тающая серва, за себя и сына сможет постоять. Да и исцеление отца у нее под боком всегда может уйти к ним». Алулехеп из царской династии, остальные колонии, главным образом Родос, я определил ей. Она знает толк в управлении. Если не Дора, то должна была сразу переправиться на Родос в связи с моей задержкой. Илья, я так и не успел прикипеть к ней, в глубине души сознавая, что взять ее в жены было необдумным решением. Ур, в отличие от Мала, был еще подростком, к тому же, как и все здоровяки, вполне миролюбивым и добродушным. А в мале метался дух мятежной Мия, хотя Нел ему стало ближе, чем мать.